Глава вторая Остров морн Южная Каролина Песчаный проселок вывел их к деревянному видавшему виды мосту. Чет остановил машину, удивляясь про себя, как этот Редван выдержал дорогу. Вскоре после того, как выехали из Джаспера, они бросили пинто, сменив его на старый универсал, который Чет приметил позади какой-то церквушки. Чтобы завести его, Чед всадил в зажигание отвертку, и минуту спустя они уже были в дороге. Почти без остановок они проехали джорджию и Южную Каролину. Добравшись, наконец, до побережья. Чед был уверен, что судья поднял на ноги весь штат, но они избегали больших дорог, а те немногие полицейские, что встретили им по пути, не обратили на старенький универсал никакого внимания. Наконец, пару раз ошибившись по воротам и выбравшись из нескольких тупиков, они попали сюда, к старому мосту. Чит позволил себе просто посидеть секунду, чувствуя на лице мягкий свет предвечернего солнца, льющийся через лобовое стекло. Он смотрел, как ветерок играет болотной травой и прядями испанского мха, свисающего с деревьев. Он впустил в себя запах детства, запах земли и соленого ила. «Мы добрались?» — спросила Триш. Дом с этого места виден не был. Деревья мешали. Но Чет знал, что они приехали куда надо. Зов бабушки, её голос вёл его, как маяк. Он звучал почти как песня, набирая силу по мере того, как расстояние между ними сокращалось. Он кивнул. «Да, остров Морон». Он и забыл, насколько далеко это место было от шоссе, да и от всего остального. Последнее жилье им встретилось пару миль назад. Лачуги, крытые жестью. «Думаю, ты прав», — сказала Триш. «Как это? Здесь нас точно никто не найдет». «Никто и не должен. Никто не знает об этом месте уж точно не в Алабаме. Больше никого не осталось». Триш указала на три небольших соломенных чучела, прикрученных к перилам моста. «Не хочешь сказать мне, что это такое?» Чучела были сделаны из палок, костей и испанского мха. Проволокой к ним были примотаны куриные лапки, у одного вместо головы был череп какого-то маленького животного, может быть, опосума или кошки. На обоих концах моста пятнами застыла какая-то красноватая маслянистая субстанция. «Я же тебе говорил, что она ведьма». «То есть она действительно ведьма?» Чет пожал плечами. «Так», — говорила тетя Абигайль. Поэтому-то они никогда не разрешали мне сюда приезжать. Естественно, слушать запалинов или роллингов мне тоже было нельзя. В своем доме она эту дьявольскую музыку терпеть не собиралась. Чет усмехнулся. Сумасшествие. Это у нас семейное причем. Похоже, с обеих сторон. Так, когда ты видел ее в последний раз? Бабушку? Угу. Когда мама умерла, мы ее здесь похоронили. Думаю, мне было лет семь. Это был единственный раз, как я видел мою бабушку. Но, скажу я тебе, впечатление она произвела, как и это место. Понимаешь, до самого нутра пробрало. Всегда хотел вернуться сюда, жить с ней. Но моя тетя... На самом деле она мне двоюродная бабка, сестра деда. Опекунство досталось ей. Чет потряс головой. «Представляешь, я как-то даже из дома сбежал. Пытался добраться сюда». «Что?» «Ага. Мне тогда было всего восемь или девять. Ещё до того, как мы переехали в Джаспер. И уже тогда мне хотелось убраться подальше от тётушки с её вечными проповедями». Чет улыбнулся. «Успел двадцать миль проехать на своём детском велике, а потом меня догнал полицейский на лошади и привёз обратно». «Так ты не видел её с тех пор, как тебе было семь?» «Нет». «Ладно, а когда ты с ней в последний раз говорил?» Чет пожал плечами. «Чет, она хоть знает, что мы едем?» «Она знает», — подумал он. «Я это чувствую». Но вслух он этого не сказал, потому что совершенно не представлял, как объяснить тот факт, что, хотя его бабушка ни разу с ним не связалась, ни письма, ни телефонного звонка, у него было чувство, что все эти годы она была рядом. «Думаю, что да». «Ты думаешь, что да?» «Все будет в порядке, увидишь». Она опять взглянула на гротескных идолов на мосту. «Ох, Чет, не знаю я». Он улыбнулся и медленно въехал на узенький мост. Внизу, у футах двадцати под ними, лениво текла широкая река. Триш подтянула ремень безопасности и поморщилась, потирая руку. Она порезалась о старую ржавую колючую проволоку, когда они перелезали через забор, чтобы угнать универсал, и вид ураны был неважный. «Нужно хорошенько это продезинфицировать, как только будет возможность», — сказал чат «Не хватало только тебе столбняк заполучить или ещё что?» «Давай для начала переберёмся через мост, чтобы он не рухнул, а потом будем беспокоиться». Он медленно поехал дальше, а мост скрипел под ними и ходил ходуном. Доски трещали под колёсами. Преодолев мост, они поехали дальше, через лес по извилистому песчаному просёлку, мимо заброшенных рисовых полей и вверх по пологому склону холма. Когда они выехали на открытое место, Чет притормозил. Впереди, на вершине холма, стоял в окружении гигантских дубов старый довоенный ещё дом. Примечание: Для американцев война с большой буквой — это гражданская война между Севером и Югом, 1861-й, 1865-й. Его стены явно нуждались в покраске, но в остальном дом выглядел в точности так, как он его помнил каким он являлся ему в сновидениях. «Смотри», — сказала Триш, указывая на ту сторону поля. «Это здесь похоронена твоя мать?» Чет увидел несколько запущенных могил с надгробными плитами, торчащими в разнобой из высокой травы. «Да, это тут. Кажется, здесь похоронены все родственники со стороны отца, с тех самых пор, как они тут поселились, где-то в конце 1700-х». Краем глаза он уловил движение — Лёгкое перемещение теней среди деревьев, теснившихся позади кладбища. Чет. Шёпот, плывущий по ветру. Сильно, как от удара, закружилась голова, и вдруг на него навалился страх. Осев свинцовой тяжестью в желудке, Чет остановил машину. Что такое? Триш тронул его за руку, и страх угас. Милый, ты в порядке? Да, всё... «Хорошо. Показалось, что привидение увидел только и всего». «Вид у тебя и вправду такой, будто ты увидел привидение», — сказала она с улыбкой. Потом нахмурилась. «Ты ведь пошутил, да?» — Чед пожал плечами. «Может, и так. Насколько я слышал, тут много неприкаянных душ болтается. Место уж больно старое». Она внимательно посмотрела на кладбище. «Ну, это же будет интересно, правда, увидеть настоящее привидение». «Интересно, да». Чет отпустил тормоза, и машина поехала дальше к большому дому на холме. Припарковавшись на круговой дорожке перед домом, они выбрались из машины. Участок вокруг дома имел запущенный вид, но кусты у дорожки, ведущей к дому, явно недавно подстригали. Они уже было собирались подняться на крыльцо, но три же вдруг остановилась. «Посмотри, зачем бы это?» Она указывала на потрепанные, но все еще яркие шерстяные нити, которые вились между столбиков перил. Пересекали лестницу. Тут и Там, на нитях виднелись крошечные серебряные колокольчики. Разноцветные нитки тянулись по обеим сторонам дома, исчезая за углом. «Странно все это!» — Чед пожал плечами. «В этих местах полно странностей, еще увидишь». Перешагнув через нитки, они направились вверх по лестнице. Распахнулась дверь. чет различил за противомоскитной сеткой очертания фигуры. «Здравствуй, Чед!» — произнес тихий. Такой знакомый голос. «Бабушка?» Она толкнула затянутую сеткой вторую дверь и вышла на крыльцо. Выглядела она в точности такой же, какой он ее запомнил. Элегантная женщина со снежно-белыми волосами, струившимися по плечам, по спине. В руке она сжимала простую черную трость, а платье на ней было очень простое. Хлопковая, белого цвета. Ни драгоценностей, ни макияжа. Ее лицо, губы, глаза. Все было одинаково бледного тона. На правом виске выделялся круглый шрам величиной с монету. Чет вспомнил, как ребенком разглядывал этот шрам. Сейчас она смотрела на него своими серебристо-серыми глазами, добрыми и немного грустными. И Чету казалось, что ему снова 6 и все, что ему хочется, чтобы она обняла его, крепко-крепко, и, будто читая его мысли, она распахнула руки ему навстречу. «Чет, добро пожаловать домой». Он обнял ее, его омыла волна тепла. Никогда еще ему не было так легко на душе, даже в детстве. «Почему?» — подумал он. «Почему я так долго ждал?» Она разомкнула руки, отпустив его, и посмотрела на Триш. «Бабушка, это Триш». Триш подошла поближе, протягивая руку. «Здравствуйте, миссис Моррен. Рада с вами познакомиться». «Прошу, дитя мое, зови меня просто Ламия». В голосе старой женщины слышался едва заметный акцент. Чет припомнил, что родом она была откуда-то из Восточной Европы, Румыния или, может быть, Венгрия. Взгляд Ламии упал на живот Триш, и ее лицо озарилось. «Так, значит, я все-таки дожила до того, чтобы стать прабабушкой? Иди сюда, дитя!» — сказала она, взяла Триш за руку и, подтянув поближе, заключила в объятия. Отпустив гостю, Ламия отступила на шаг и еще раз окинула молодых людей взглядом. «Какая радость для старухи, что вы приехали! Заходите, пожалуйста!» Она повела их внутрь по длинному коридору, постукивая тростью. Явно берегла ногу. Несмотря на хромоту, держалась она очень прямо, будто бросая вызов собственной немощи. Чед бросал взгляды в комнаты, мимо которых они проходили. Все помещения выглядели заброшенными. Мебели почти не было, только торчал кое-где забытый стул или журнальный столик. Обои полосами отходили от стен а в некоторых местах штукатурка осыпалась, образовав на полу пыльные кучи. Когда они проходили мимо ванной и туалета, Триша остановилась и по очереди взглянула на них обоих. «Миссис Мурон?» «Пожалуйста, дитя, просто ламия». «Ламия», — сказала Триша, явно стремясь поскорее перейти к делу. «Можно мне?» «Ах, да, конечно». Триш быстро исчезла за дверью. Ламя с Четом прошли немного дальше по коридору. Чет чувствовал, что она, изучающий, поглядывает на него. Вопросы теснились у него на языке. Все эти годы ему столько всего хотелось спросить, но сейчас, когда она была рядом, на него напала немота. — Давай, — сказала она. — Спрашивай. — А? — Я же знаю, что у тебя есть вопросы. — Да, — подумал он. Вопросов полно. Об отце, о матери, но больше всего ему хотелось спросить о голосе, который он слышал или чувствовал все эти годы. «Ты хочешь знать, как я говорила с тобой?» Это был не вопрос. Он поднял взгляд на бабушку. «Так значит, это было по-настоящему? Ты и вправду говорила со мной? Я это не вообразил?» часть меня всегда была с тобой, Чар. В твоем сердце...» «В твоей крови». «Но ведь было что-то еще». «Когда я говорю, что часть меня всегда была с тобой, я это имею в виду, в прямом смысле. Моя кровь, наша кровь, вещь особая и редкая. Это то, что нас связывает». Он не был уверен, что понимает, о чем она говорит. «Ну, это довольно странно, да?» Она улыбнулась ему. «Можно рассматривать это как дар. Как ты думаешь?» — Думаю, бывали ситуации, ну, плохие, и если бы тебя со мною не было, мне кажется, я не сумел бы выбраться. Она улыбнулась. — Сердце радуется, когда такое слышишь? Тут ее улыбка потускнела. — Единственное, о чем я жалею, что мне не удалось связаться с твоей матерью. «Бедняжечка Синтия, ей я тоже была нужна, но они забрали ее у меня, Чет. Хочу, чтобы ты знал. Я постоянно пыталась с ней связаться, но она, кажется, так меня и не услышала. Или, может, не хотела услышать. Все, что я знаю, этот дар, который у нас есть, он иногда позволяет слышать другие голоса, темные голоса. И мне кажется, твоя мать слышала их». «Мне кажется, именно они и довели ее до безумия, до самоубийства». И совсем тихо она прибавила. «Я чувствовала себя такой беспомощной». В ее серебряных глазах засверкали слезы. «Мне так жаль, Чет. Прости, что я не смогла сделать больше». Чету хотелось сказать что-то утешительное, но правильные слова как-то не шли в голову. Триш вышла из ванной с облегченным видом, увидела их лица. «Ой, простите, не хотела вас прерывать. Может, мне пока немного пройтись?» «Чепуха!» — сказала Ламия, утирая глаза. «Просто я сентиментальная старая женщина. Скажи-ка мне, Триш, ты не прочь немного перекусить?» «Да, с удовольствием, мэм» ответила Триш. Ламия провела их на кухню, наполненную ароматом свежеиспеченного хлеба. В уютном уголке стоял обеденный стол. Оттуда через высокое окно Эркер открывался вид на болото. Стол был накрыт на троих. Тарелки, бокалы, столовое серебро. В центре стола на доске, рядом с кувшином лимонада и корзинкой, накрытой хлопковым полотенцем, олела горка свежих спелых помидоров. «Так вы нас...» «Ждали?» — спросила Триш. «Ждала». Триш бросила Чету укоризненный взгляд. ламя сняла с корзины полотенце. Там лежала буханка домашнего хлеба. Жестом она пригласила их к столу. Взяла в руки кувшин с лимонадом. «Попробуйте и скажите мне, что вы об этом думаете». Она налила каждому по бокалу. Чет сделал большой глоток. «Ух ты, это очень вкусно!» Он осушил бокал. Ламия, просеяв, налила ему ещё. «Эти лимоны я выращиваю у себя в солярии. Лучшие лимоны, какие только можно найти здесь, на побережье». Она нарезала хлеб, потом помидоры, соорудив каждому по бутерброду. «А теперь попробуйте-ка это». Оба откусили по куску. «Ой, вкуснотища!» Сказала Триш, и Чет заулыбался. Помидоры были такими нежными, что прямо таяли во рту, и сок бежал по подбородку. Рассмеявшись, Ламия вытянула из подставки салфетку и вручила Чету. «А теперь скажите, вы когда-нибудь пробовали такие сладкие помидоры?» «Нет, мэм», — ответил Чет, утирая рот. Он доел бутерброд и попросил еще один. Пока они ели, Ламия рассказывала им про свой сад. «Так приятно, когда за столом не одна». Она помолчала. «Так, может, вы останетесь? Подольше, да. Порадуйте старушку». чет бросил взгляд на Триш и сделал глубокий вдох. «На самом деле мы очень надеялись, что ты будешь нам рада. Потому что нам очень нужно место, где можно пожить. Совсем недолго. Пока я не найду работу и все не наладится. Но сначала я хотел тебе кое-что рассказать». — У вас неприятности, это я и так знаю. — Да, мэм, но... — Насколько это серьезно? — Я и сам точно не знаю. Он рассказал бабушке, как они сбежали от судьи. Он не собирался вываливать ей все, но, начав, уже не мог остановиться. Не утаил ничего. Рассказал и про них стриж, про кое-какие свои поступки, и про время, проведенное в тюрьме, и, наконец, про то, как они решили сбежать. Отвел взгляд. Эту машину я украл. Но мне хотелось бы думать, что я поменял ее на свой пинта Оставил им ключи и вежливую записку. Но не думаю, что закон отнесется к этому так же. Но это еще не самое плохое. Нам пришлось прорываться этим утром. Ему трудно было подбирать слова. Мне кажется, я сбил человека. Ламия кивнула. «Мне ужасно жаль». «Гадамия», — сказал Четт. Я мечтал об острове Морон и видел его во сне. Это место и ты, все это каким-то образом стало частью меня. Тётя Абигайль делала все, чтобы похоронить мое прошлое, похоронить всякую связь с Южной Каролиной. Об острове Морон она говорила не иначе, как шепотом, так что я практически уверен, никто там, в Алабаме и понятия не имеет ни о тебе, Не об этом месте. Вот почему мне показалось, что приехать сюда — хорошая идея, но то, что я сбил этого парня, думаю, это многое меняет. Папа Триш, он — судья, большая шишка там, в Джаспере, и связей у него полно. Зная его, думаю, он этого просто так не оставит. То есть я пытаюсь сказать, что если он найдет нас здесь, это может означать неприятности, и для тебя тоже. Так что я... «Поймем. Если... То есть...» Ламия сжала его руку. «Чет, ты помнишь, что я сказала тебе тогда? Давно?» Чет покачал было головой, но тут воспоминание всплыло у него в голове. Такое отчетливое, будто это случилось вчера. На похоронах матери он потихоньку сбежал от тетки и спрятался за насосной будкой, чтобы поплакать. Ламия нашла его там, утерла ему слезы. Потом повела к пруду, где они принялись ловить лягушек. И оба страшно извозились в иле. И как же они хохотали над этим, чувствуя себя ужасными хулиганами. И было что-то еще. Кровь. Да, была кровь. Он и забыл об этом. Мы с тобой одной крови», — сказала она, и шипом проткнула себе кончик пальца. Она коснулась пальцем тыльной стороны его ладони, оставив два пятнышка. И что там она говорила при этом? «Вернись домой, вернись ко мне, вернись к своей крови». Тут он вдруг понял, что говорит вслух. «Вот тебе и ответ», — сказала ламия. «Мы одной крови. Это твой дом. О неприятностей я не боюсь. И старому человеку приятно, когда рядом родные люди». Чет испытал прилив облегчения и, глянув на Триш, увидел, что она чувствует то же самое. «Порядок?» — спросила Ламия. «Порядок», — ответил чат «Хорошо. Значит, все у нас решено», — сказала Ламия, закрывая тему и улыбнулась. «А теперь кому ещё лимонада?» «Я налью», — сказала Триш, поднимаясь и берясь за ручку кувшина. Но вдруг поморщилась и отдёрнула руку. Ламия сощурилась. «Что, ребёнок?» «Ой, нет», — сказала Триш. «Это всего лишь рука». Она показала Ламии порез. «Всё не так плохо, как оно выглядит. Просто надо это продезинфицировать. У вас случайной йода нет?» Ламия возмущённо фыркнула. «Не нужен тебе этот яд. Чет, подойди-ка туда. Видишь, на шкафу черную шкатулку, на морозильнике. Дай-ка ее мне». Чет вскочил с места и достал шкатулку. Размером она была с коробку для обуви, сделанная из черного сженного дерева. Чет поставил шкатулку на стол. Ламия откинула крышку. Внутри были маленькие бутылочки, жестяные коробочки, связки трав и коренья, завёрнутые в листья. Изнутри крышки был прикреплён маленький бронзовый нож с изображением змеи на рукоятке. Нож выглядел очень древним. Лезвие было неровным, изъеденным пятнами патины. Она вытащила одну бутылочку и, защурившись, принялась разглядывать на свет её мутное содержимое. Проворчала что-то себе под нос. Положила бутылочку на место и вытащила другую. «А, вот она!» Вытащив зубами пробку, она вытряхнула себе на палец черную вязкую каплю. Запах заполнил комнату, и Триш наморщила нос. «Именно поэтому и можно сказать, что оно работает!» Гордо сказала Ламия и собиралась уже было втереть жидкость в порез. Триш отдернула руку. «Погодите!» «Что это?» — ламия взглянула на чёрную каплю у себя на пальце. «Что это? Да это же кровяной мёд, дитя! Ну, в общем и целом, кровяной мёд! Понимаешь, семя дикого кабана мне достать не удалось, пришлось довольствоваться домашними животными, но оно работает. Вообще-то, как мне кажется, оно работает даже лучше!» Она взглянула в лицо Триш, которое было полно ужаса. «А, так ты никогда не пользовалась кровяным мёдом!» Триш потрясла головой. «Столько старых умений потеряно! Ну, ты сейчас сама увидишь, это сильное зелье, оно не пачкает кровь, как те яды, что продают в аптеках». Триш поморщилась и бросила на Чета беспомощный взгляд. Поверх мази Ламия положила сухой лист, который достала из той же шкатулки, а потом начертила на листе знак, полукруг с пересекающей его чертой. Закрыла глаза и прошептала какие-то слова. «На своем родном языке», — предположил Чет. Потом повторила их несколько раз, нараспев. Поцеловав пальцы, она начертила в воздухе надранный знак, заслужив ещё один недоуменный взгляд со стороны Триш. «Ну вот», — сказала она, открыв глаза. Триш во все глаза смотрела на свою ладонь. «А что вы сейчас произнесли? Заклинание?» «Да, заклинание. Чтобы тёмные держались подальше. Они входят в тело через открытые раны». «Так, значит, вы вправду занимаетесь...» «Триша — Ведьмовством, — подсказала Ламия. Триш, покраснев, кивнула. — И чего это тебе там, Чет, наболтал? Ламия неодобрительно взглянула на внука. Чет, сдаваясь, поднял руки. — Ой, только не надо смотреть на меня так, — сказал он, смеясь. — Это всё тётя Абигайль. Никак не могла наговориться о том, какая ты злобная ведьма. Ламия рассмеялась. — Уж... «Кому знать, как не тетя Абигайль, да?» Триш явно смутилась. «Я совсем не хотела вас обидеть». «Прекрати, девочка, ты вовсе меня не обидела. Я горжусь тем, что лечу людей. Колдовство, ведьмовство, как это ни называй. Это искусство, ремесло, исчезающее ремесло. Но пусть мои странности тебя не пугают. Я не злая ведьма, не как та из страны Оз». Триш заулыбалась. «Ладно, я сама напросилась». Она глянула на руку. «Ой, оно щиплет». Но тут лоб у неё разгладился. «Вообще-то, стало лучше». «Триш, если ты не против, расскажи, как у тебя проходит беременность». «В основном, неплохо, наверное». «Наверное?» Триш закусила губу. «Ну, в последнее время у меня бывает небольшое кровотечение. Время от времени. Доктора, похоже, они не очень беспокоили. Но он сказал мне дать ему знать, если оно станет хуже». И оно стало «Нет, в кровотечении нет ничего необычного, даже на последних месяцах беременности», — сказала Ламия. «Оно может означать самые разные вещи. Триш, у меня на родине моя мать и ее мать, и до нее ее мать, они все были целительницами, акушерками, и они передали свои умения мне, умение проверить твое здоровье, здоровье ребенка». «Если хочешь, я могу попробовать маленькое заклинание. Посмотреть тебя и ребёнка». «Заклинание?» — опасливо повторила Триш. «Не тревожься. Никаких зелий я тебя пить не заставлю. Мне просто нужна будет капелька твоей крови. Гораздо меньше, чем взяли бы у тебя в больнице для этих их дурацких анализов». «Ну, может быть», — ответила Триш безо всякой уверенности. Ламия улыбнулась. «Вот и хорошо». Она расправила связку сухих листьев, положила один себе на тарелку, а потом открыла маленькую жестяную коробочку и посыпала лист каким-то серым порошком. Взяла в руки нож. «Давай руку!» Триш покосилась на Чета. «На меня не смотри», — сказал он. Она вздохнула и вложила свою руку в руку Ламии. Ламия прикоснулась кончиком лезвия к пальцу Триш. «Совсем легонько!» На пальце набухла капля, и ламия выдавила ее в порошок, неотрывно наблюдая за тем, как впитывается кровь. Больше, насколько чету было видно, ничего не произошло, кроме того, что порошок приобрел зеленоватый оттенок. Триша взглянула на ламию. «Это всё?» Ламия, предостерегающий, подняла палец, выглядываясь в пятно крови. Порошок медленно таял, испаряясь, оставляя на листьях извилистые линии. На первый взгляд они казались случайными, но, приглядевшись, Чет заметил, что в них есть какая-то симметрия, узор, будто буквы странные, чужие буквы. «Ух ты!» — сказала Триш. «А что это значит?» Выражение лица Ламии стало серьёзным, и Триш тревожно прибавила. «Что-то плохое?» Пожилая женщина наклонилась еще ниже, губы ее шевелились, будто она читала про себя. Потом на ее лице отразилось глубокое облегчение. «О, будь благословенна, Вирт! Благословенна будьте дева, мать и бабка! Ребенок здоров!» Чета поразила абсолютную убежденность Ламии. Реально ли было то, что сейчас происходило или нет, без сомнения, Ламия верила в это душой и сердцем. Ее убежденность была заразительной. Триш просияла. «Ох, как я рада это слышать!» «Да, да, у тебя внутри растет очень здоровая душа, но это еще не все!» Пододразнила ее ламия. «Если хочешь, я могу тебе сказать, кто там прячется, девочка или мальчик?» «О?» «Да». Триш взглянула на Чета. Чет пожал плечами. «Тебе решать!» Триш, прикусив губу кивнула. «Это девочка». «Вы уверены?» «Да, уверена. За все эти годы не ошиблась ни разу». Триш пискнула. «О боже, о боже мой, маленькая девочка». Чет заметил, что Триш больше не смотрит на его бабушку так, будто та была немного с приветом. Теперь это было самое настоящее восхищение». «Слышал? Чет, у нас будет маленькая девочка». «Да, до меня это вроде как дошло». И Чет тоже в это верил. Похоже, дар Ламии проявлялся во многих областях. Его бы не удивило, окажись, что она уже каким-то образом связана с этим ребёнком. Ламия вытерла глаза. Она плакала. «Бабушка, ты в порядке?» Она, улыбаясь, кивнула. «Просто я так счастлива. Я была здесь одна так долго». «А теперь у меня снова есть семья, а скоро будет еще и малышка для пущей радости. Сколько счастья это немного ошарашивает, только и всего».